Бедняга Карлсон. Он опустился на стул в прихожей и безутешно уставился в одну точку. На этот раз он явно проиграл. Его блестящая идея с глазком оказалась бессмысленной. Это был тяжелый удар. «Пошли!», «Пошли — сказал он наконец. «Пойдем, поищем у тебя. Может, найдем среди твоего барахла какой-нибудь инструмент для курощения». Карлсон долго шарил в ящиках малыша, но никак не мог напасть на то, что искал. Но вдруг он свистнул от восторга и вытащил длинную стеклянную трубочку, через которую малыш стрелял горошинами. «Прекрасный инструмент для курощения!» — завопил Карлсон. «Теперь найти бы еще какой-нибудь предмет и порядок!» И он нашел еще предмет. «Отличный предмет! Воздушный шар, который можно было надуть до огромных размеров!» «Гейгоп!» — воскликнул Карлсон, и его пухлые ручки дрожали от нетерпения, когда он привязывал шарик к трубочке. Потом он приложил трубку ко рту, надул шарик и закудахтал от радости. Когда увидел, что лицо, нарисованное черной краской на желтом шаре, постепенно раздувается до невероятных размеров!» «С этим можно изображать старика», — сказал малыш. «Да с этим можно изображать все, что угодно!» — уверил его Карлсон и снова выпустил в воздух из шарика. «Главное, что с этим прекрасно можно курощать!» И дело пошло на лад. Пошло просто замечательно. Хотя малыш так хохотал, что чуть все не испортил. «Гейгоп!» прошептал Карлсон и осторожно просунул воздушный шарик на стеклянной трубочке через глазок. Потом он стал дуть, что было сил в трубку, а малыш стоял рядом и давился от смеха. Он представил себе, как дядя Юлиус и Фрекенбок сидят на диване у окна и вдруг видят, как у них на глазах в полутьме сумрака возникает и растет круглое как пузырь, похожая на луну лицо старика. Малыш понимал, какое жуткое впечатление это должно произвести. «Надо повыть, как привидение!» — сказал Карлсон. «Подуй пока ты, чтобы шарик не спустил!» И малыш стал дуть, а Карлсон, стонать и вздыхать, не жалея сил. Видно, те двое, что сидели запершись в гостиной, услышали эти стоны и увидели лунного старика. Во всяком случае, вдруг раздался крик, которого Карлсон и ждал. — Они кричат! — радостно отметил Карлсон и тут же добавил. — Теперь главное — не останавливаться на достигнутом! И он снова стал выпускать воздух из шарика. Раздался тихий и таинственный свистящий звук, когда лунный старик растаял, Карлсон ловко вытащил из глазка трубочку со спущенным резиновым шариком и опять залепил дырку жвачкой. А сам, как ежик, быстро-быстро заполз под круглый столик, подкрытый скатертью. Тот самый, где они уже прятались, когда ждали жуликов. Малыш едва успел скрыться следом, как щелкнул замок, раздвинулась дверь, и бок просунула голову в прихожую. «Я все же думаю, дети», — сказала она. Но за ней стоял дядя Юлиус, и он был другого мнения. «Сколько раз я тебе уже говорил, что мы живем в мире сказок, в мире таинственного». «Сказочные существа беспрепятственно проходят сквозь закрытые двери и стены, а ты не хочешь этого понять!» Фрекенбок покорилась и послушно сказала, что она, конечно, это тоже способна понять, если как следует подумает. Но она явно не желала, чтобы эти сказочные существа мешали ей пить кофе с дядей Юлиусом, и тут же увлекла его назад в гостиную. И Карлсон, и малыш снова оказались перед закрытой дверью, и смотреть в глазок было не очень-то весело, подумал малыш, и Карлсон тоже так думал, да, представьте себе, что и Карлсон так думал. Тут, к счастью, позвонил телефон Малыш подошел, какой-то женский голос попросил фрекенбок Малыш понял, что это Фрида с Фрейгатен И очень обрадовался Теперь он имел законное право помешать фрекенбок И хотя вообще-то он был милым мальчиком Он сделал это с радостью «Фрекенбок, вас телефону!» Крикнул он и громко постучал в дверь гостиной Но безрезультатно «Скажи, что я занята!» — крикнула в ответ Фрёкенбок из-за закрытой двери. Фрида была так же бессильно нарушить её уединение с дядей Юлиусом, как и сказочные существа. Малыш вернулся к телефону и сказал, что бок не может подойти, но Фрида хотела во что бы то ни стало узнать, чем так занята ее сестра, что не может даже подойти к телефону и засыпала малыша вопросами. В конце концов он сказал, «Лучше всего спросите ее завтра сами». Он положил трубку и поглядел, что делает Карлсон. Но Карлсона нигде не было. Малыш искал его всюду и, в конце концов, прибежал на кухню, подошел к открытому окну и увидел на подоконнике странную фигуру. Там, верхом, на маминой любимой метле, стояло таинственное существо, готовое к котлету. По всей вероятности, это и был Карлсон, хотя по виду существо это было похоже на маленькую ведьму. Лицо, вымазанное черным, на голове косынка, а на плечах развивался... «Ведьминский плащ! Мамин большой цветастый передник!» «Послушай, Карлсон!» — сказал малыш с испугом. «Нельзя, чтобы дядя Юлиус видел, что ты летаешь!» «Я не Карлсон!» — сказал Карлсон глухим голосом. «Я ведьма! Самая злая и самая страшная в мире!» «Ведьма!» — «Ой!» — вырвалось у малыша. «Да-да!» «Я самое опасное существо из мира сказок!» — не унимался Карлсон. «При меня у всех волосы становятся дыбом!» В голубых сумерках июньского вечера летела ведьма. Малыш глядел ей вслед, не зная, что предпринять. Потом он бросился в комнату босса, потому что ее окна выходили на ту же сторону, что и окна гостиной. Ведьма увидела малыша, широко улыбнулась и помахала ему рукой, очень кстати, а то малышу стало уже казаться, что это настоящая ведьма. А потом она заглянула в окно гостиной. Фрекенбок и дядя Юлиус ее, видно, не заметили, потому что до малыша по-прежнему доносился ровный гул их голосов. И вдруг тишину вечера прорезал крик. Душераздирающий крик ведьмы! Она хотела привлечь к себе внимание, и гул голосов в гостиной тут же смолк. А ведьма прилетела назад к малышу, рывком сорвалась с себя косынку и плащ, стерла белой гординой с лица сажу и разом превратилась снова в Карлсона, который швырнул метлу и ведьминские одежды боссы под кровать. «Знаешь что?» сказал Карлсон и, тяжело вздохнув, подошел к малышу. «Надо законом запретить старикам так себя вести!» «А что они делали?» — спросил малыш. Карлсон раздраженно покачал головой. «Он держал ее за руку! Сидел и держал ее за руку! Нет, представляешь, держать за руку дома мучительницу! Ну, что ты на это скажешь?» И Карлсон посмотрел на малыша так, словно ожидал, что малыш от удивления упадет в обморок, а когда этого не случилось, крикнул. — Разве ты не слышишь, что я говорю? Сидят и держат друг друга за руки! Есть же такие дураки на свете!